Глава 24. 24 октября 1192 года от Рождества Христова. Венеция. Ну вот, совсем же другое дело. Изящная деревянная коробочка, обтянутая тонкой кожей, на которой были вытеснены золотые буквы, даже издали смотрелась дорогой и привлекательной. Что уж говорить об ощущении, когда я взял ее в руки. Гладкая, отличная кожа высшего качества – приятно ласкала пальцы, а золотые буквы, что на латыни, что на арабской вязе, просто притягивали взгляд. Сама же стеклянная бутылочка была выполнена из обычного стекла с минимальным количеством посторонних вкраплений. Сколько стоит производство? Я пододвинул к себе все 10 коробочек, уже готовых к продаже. Наши последние образцы, выстраданные в результате споров и криков друг на друга. Примерно 20 шиллингов, ответил он. Мастера цеха сказали, что если закажем большую партию, они смогут снизить стоимость за счет правильного распределения материалов. Правда, сусаль придется поставлять нам самим. Я не решился отдать кому-то секрет ее изготовления. «Если выбью разрешение, будем продавать по 200», — прикинул я, на что можно рассчитывать. Это равнялось примерно стоимости одной очень красивой молодой рабыни из Руси. Такой мог себе позволить, конечно, не каждый, Но если я правильно организую рекламную кампанию, все должно получиться. Здесь инструкции на случай, если папа согласится. Я протянул ему один комплект документов, нагло сперев такой прием со своего прошлого церковного задания. А вот эти, если он откажет, я протянул ему стопку бумаг поменьше. Главное, не перепутайте. Взгляд, который на меня бросила акула купечества, мог спалить заживо другого, менее подготовленного человека. Но за эти недели общения с ним я привык. Мы не таким друг друга запугивали, когда пытались договориться о лучших способах продаж и реализации товара. «Как, кстати, назовем товар?» — напомнил он мне. «Ты говорил, придумаешь название сам». «Венецианский Граль, ответил я, вызвав у него икание. Граль с маленькой буквы, чтобы в ересе не заподозрили». «Ты уверен?» — он покачал головой. «Это как раз ею и пахнет». «Все, прощайте, сеньор Франческо». Я поднялся на ноги, меняя тему. Этой ночью мы отчаливаем. «Так и не скажешь, зачем тебе такой флот?» Спокойно поинтересовался он. «Зачем рассказывать, когда вскоре вы и сами об этом узнаете?» «Да я даже не сомневаюсь», — фыркнул он. «Береги себя, Виталий». Тут уже фыркнул я, поклонившись и заспешив прочь. Перед отплытием дел было еще выше крыши. Едва маленькая фигура скрылась в лодке, и та стала удаляться по каналу, как в комнату к главе дома вошла дочь, присев на ковер рядом с его креслом. Так и не вышло проводить его. Франческо повернул голову. «Будешь оставаться такой холодный, оглянуться не успеешь, как ему посыплются другие предложения. Сейчас соискателей останавливает только ваша помолвка. Но если пойдут слухи, что у вас разлад...» «Он ребенок! Отец!» «Ты серьезно?» Возмутилась девушка, прижимаясь к его ноге. «Анна, я тебя предупредил». Он погладил дочь по струящимся волосам. «Если ты категорически против...» «Лучше сразу отменить обручение и искать тебе другого мужа». «С Энрико и его домом я уж как-нибудь улажу дела». «Это пара лет позволила наладить общение». «Не думаю, что даже если вы расстанетесь, снова начнется война между домами. По крайней мере, не сразу». «Я подумаю, отец». Девушка поднялась и отправилась к себе в комнату. «Если к тому времени, уже не будет поздно». Тяжело вздохнул глава дома, смотря вслед ушедшей дочери. 9 ноября 1192 года от Рождества Христова. Рим. Немного просолившись от начинающихся осенних штормов, я оставил большую часть галер вдалеке от Остии, куда причалил только на одной, чтобы не создавать ажиотажа. Пол Европы гонялась за фальшивым королем Ричардом, который, потеряв во время штормов большую часть кораблей и свиты, сейчас путешествовал где-то под Веной, в сопровождении всего нескольких вассалов. Короли, герцоги и графы гонялись за тенью, пытаясь поймать того, кто приспокойно дрых сейчас на одной из моих галер. Я же решил все же закончить с торговыми делами. Впереди была долгая дорога. И не факт, что я вообще в скором времени еще раз попаду в Рим. А подводить компаньона, который потратил на меня столько личного времени и сил, я категорически не хотел. Взяв с собой всего 20 воинов, я направился в Рим, где, не став ломиться к папе, постарался найти своих знакомых. Через которых у нас обычно и происходило общение со Святым престолом. Где живет кардинал Альбина, я знал, поскольку встречался с ним там в прошлый раз, так что сразу и направился к нему, чтобы поговорить об интересующем меня деле. Кардинала не оказалось дома, но служанки обрадовали, доложив, что он находится в Риме, а не в поездке. Всего 4 часа ожидания под прохладным осенним ветром, и я заметил, как к дому приближался паланкин, внутри которого виднелись красные одежды. Покинув охрану, Я стал ждать, когда он приблизится. «Ваше Высокопреосвященство, добрый вечер!» — поздоровался я. «Виталий!» Он тут же взмахнул рукой, и слуги остановились напротив меня. «Какая неожиданность!» «Я бы хотел поговорить с вами». Я поцеловал перстень на протянутой руке. «Срочно!» «Хорошо, пройдем в дом», — согласился он, приглашая меня последовать за ним. Служанки встретили его, сняли башмаки, протерли ноги и руки чистыми влажными полотенцами, И, наконец, он смог уделить мне время, пригласив в комнату. «Задание выполнено», — произнес я, доставая перстень. «Его, как вы и просили, я возвращаю». «Ты куда-то торопишься, сын мой?» — поинтересовался он. «Слышал, у тебя много охраны с собой». «Времена неспокойные, ваше высокопреосвященство», — пожал я плечами. «Но я действительно тороплюсь». В отличие от меня, едва не ерзающего на стуле, кардинал был абсолютно спокоен и невозмутим. «Говорят, охрана твоя из десяти боевых галер состоит». Мягко посмотрел он на меня. Я взглянул на него в ответ. «Возможно». «И куда ты держишь путь?» поинтересовался он. «К Гибралтару. Купцы пожаловались, что там пиратов развелось. Просто жуть. Решили их приструнить». «Назначив главой похода ребенка», уточнил он. «В Венеции закончились взрослые капитаны». «Не знаю, ваше высокопреосвященство, возможно». «Ты ведь сейчас лжёшь мне, Виталий», — мягко надавил он. «Куда ты на самом деле направляешься? И зачем тебе так много воинов?» Я открыл рот, чтобы соврать, но закрыл его, поняв, что если Альбина знает так много, что невозможно понять, что ему в действительности известно. Врать ему прямо в глаза было бы просто глупостью, поэтому я просто замолчал. «О чем ты хотел со мной поговорить?» Он внезапно решил сменить тему разговора, когда повисшая в комнате тишина стала оглушительной. «Да уже и не знаю, стоит ли». Я пожал плечами. «Говори, я ведь тебя слушаю». Вполне резонно сказал он. Делать было нечего. Я достал пару коробочек с землей и притянул их ему. Прямо с холма Голгофа, на которой стоял крест спасителя. Хотел получить разрешение и благословение папы на продажу. Кардинал Альбина с большим удивлением и почитанием взял коробочку, поворачивая ее и рассматривая со всех сторон, прочитав, конечно же, надпись. «Кто изготовил это чудо?» Он поднял на меня взгляд. «Цеховые мастера по моему заказу. Я достал еще одну, которая была у меня с собой. Они все одинаковые, с одинаковым количеством земли в каждой из бутылочек. Я специально отмерял, чтобы у всех покупателей было равное количество». «И что ты хочешь за это разрешение?» «Готов предложить папе 10% с продажи. Каждая покупка будет учтена. Отчет о доходах и его доля будет мной предоставлен. во избежание подозрений в укрывательстве прибыли. Кардинал задумчиво меня рассматривал. «Говорят, ты еще кое-что привез из похода». Снова внезапно сменил он тему. Епископ крайне восторженно оценил твои подарки. Я тяжело вздохнул, разговор превратился в самый настоящий допрос. Правда, пока без палача. «Кроме уже подаренного, у тебя остались еще священные реликвии». Он внимательно следил за моей реакцией. Я расстегнул ворот и достал крестик, сняв и протянув ему. Кардинал с трепетом взял его в руки. Привез еще вам подарок, но сейчас что-то расхотелось его дарить. Я поднял на него дерзкий взгляд. Столкнувшись в ответ со спокойным глубоким омотом, я нехотя отвел взгляд, чтобы не утонуть. И все же можешь попробовать. Он улыбнулся. Я достал чуть искривленный большой старый гвоздь, с расплющенной от ударов шляпкой, и протянул ему. Вот. Кардинал протянул было руку, но тут же ее отдернул. Его глаза расширились и он внезапно для меня опустился со стула на колени. «Это то, о чем я думаю?» — спросил он, при этом его глаза стали увлажняться. «Если о том, что этот гвоздь — один из тех четырех, которым был прибит к Спаситель, то да, это он. К сожалению, нашелся только один, и то с трудом. Печально вздохнул я. И то сарацины продали мне его только из-за угрозы захвата Иерусалима крестоносцами». По щекам кардинала внезапно полились слезы. Он трясущимися руками принял от меня реликвию и долго ее рассматривал, стараясь даже не дышать на нее. К моему сожалению, минутка слабости, очевидцем которой я стал, у него прошла быстрее, чем у жителей Венеции при виде животворящего креста. Позвав служанку, он дождался, когда та принесет ему шкатулку, куда под моим печальным взором отправились и гвоздь, и крестик. Папа подпишет разрешение за 30% от прибыли. Дождавшись, когда служанка покинет комнату, он повернулся ко мне. «Это грабеж! Ваше Высокопреосвященство!» — возмутился я. «Это слишком много. Давайте хотя бы на двадцати остановимся. У меня есть еще партнеры, которым тоже часть нужно отдать». «Святая церковь не торгуется». Он посмотрел на меня таким взглядом, что я понял, мне тут ничего не светит. «Ну хотя бы письма разошлете?» «По всем подотчетным землям, чтобы аббаты и епископы рассказали о этой диковинке», — нахмурился я. Он задумался, но вскоре кивнул. «Это осуществимо». «Никакого договора, конечно же, не будет», — рискнул спросить я. Кардинал Альбина снова посмотрел на меня особенным взглядом, отчего все стало понятно и без слов. «Понял, не дурак». А плывешь ты в Англию?» — спросил он, когда я встал, чтобы проститься. После заключенного соглашения врать точно не стоило, поэтому я просто кивнул. «И тот самый король у тебя на борту?» Я снова кивнул. «Тогда как только станет общеизвестно, что ты, обманув всех правителей и церковь, «Доставил настоящего короля домой. Тебя ждет мгновенная экскоммуникация». Спокойно заметил он. «Ты нарушил планы папы. Это не дозволено никому». «А чего же, когда давали задание? Просто не сказали. Виталия, не лезь к Ричарду. У нас есть на него планы». Снова возмутился я. Но это не подействовало. «Мы не учли, что ты настолько непредсказуемый, что можешь решиться на подобное безумство». Он пожал плечами. Но не переживай, соответствующие выводы будут сделаны. Но на сделку ведь это не повлияет, поинтересовался я. Конечно, нет. Он удивленно посмотрел на меня. Как закончатся продажи, ждем тебя с документами и деньгами. Тогда ладно, согласился я. Завтра будет булла папы. Хочу отправить гонца с ней сразу к своим партнерам. Завтра в это же время буду ждать тебя здесь же. Хорошо, ваше высокопреосвященство. Я поклонился и специально проигнорировал протянутую мне руку, сделав вид, что не заметил ее. Злость клокотала обо мне, но бизнес был дороже. У меня не было сил выразить терзавшие меня чувства. Гвоздь забрали, крест отняли, на бабки развели, да еще и от церкви пообещали отлучить. Просто замечательные новые бизнес-партнеры у меня нарисовались. Когда юный венецианец кипя злостью покинул комнату, а затем дверь внизу едва не сорвалась с ремней от того, с какой силой он ею за собой захлопнул, позади кардинала открылась створка в нише и появился еще один человек в тех же красных одеждах. «Ты заметил, с какой легкостью он принял известие об отлучении Альбино?» Он сел перед задумчивым хозяином дома. «Пять священных артефактов, Луиджи!» Собеседник покачал головой. «Этот весьма энергичный ребенок сделал за третий крестовый поход больше, чем вся многотысячная армия воинов, вернув нам подобные реликвии. Слухи не врали!» Я получил подтверждение очевидцев, что он действительно жил в Иерусалиме все это время. По сообщениям купцов, просто учился. Изучал геометрию, математику, иврит, медицину и много чего еще в семьях арабской знати. Был частым гостем у эмира, а также во дворце салан Аддина, И даже получил от него охранный ферман. «Он может читать древние тексты?» – удивился кардинал Альбина. «У нас есть множество неразобранного еще с тех времен». «Да». «Только как ты его теперь заставишь это делать?» — хмыкнул собеседник. «Сам видел, в каком настроении он вышел». «Молодость!» — Альбину улыбнулся. «Она быстро проходит. Мальчик еще не раз нам послужит. Такими людьми мы не будем разбрасываться. Когда нужно, бросим кость, а когда пес слишком уж осмелеет, чтобы кусать руку господина, посадим на цепь. Никто с этим и не спорит». Второй кардинал тоже улыбнулся от услышанной аллегории. Получив следующим вечером большой свиток с висящий на нем папской буллой, я сразу же зашел по адресу, который мне указал Франческо, и передал ее одному из его капитанов, который заверил, что завтра же отчалят обратно в Венецию. Покончив со всеми делами и вернувшись в порт, я с трудом дождавшись утра, повел свой корабль на место встречи с остальным караваном. Когда мы вышли в открытое море, и земля осталась за спиной, я выгнал из каюты короля Пажа и всех остальных его вассалов, а вслед за мной... Два матроса занесли большой сундук. Одна из бровей Ричарда причудливо изогнулась, когда он наблюдал за моими манипуляциями. Я достал шелковые одежды, украшенные двумя вставшими на задние лапы золотыми львами на красном фоне, четырехслойный гамбизон, затем металлические кольчугу, капюшон, перчатки, чулки, затем шелковый же с огромным гербом короля Ричарда на груди и спине. Его взгляд стал тревожным при виде всего этого богатства. «Вставайте, Ваше Величество!» Я помахал ему рукой, и он безропотно поднялся, давая себя одеть. И я не зря снимал с него такие точные мерки. Все просто идеально подошло. Полностью одев Ричарда, я вышел на палубу, приказав одному из вассалов достать и сыграть в горн сигнал атаки. Низкий тягучий звук разнесся над морской гладью, и на него обернулись капитан и все матросы. Из каюты вышел великан, целиком закованный в железные доспехи, на которые поверх было накинуто сюрко со скаленными львами и только светлые волосы развивались на непокрытой голове короля. Шлем с полным забралом и кольчужным капюшоном он легко держал на изгибе руки. Критически осмотрев фигуру со всех сторон при солнечном свете, я подозвал пажа, забрался на него, чтобы смахнуть несуществующую пылинку с плеча короля, и только после этого, повернувшись к замершим от изумления людям, громко прокричал «На колени перед королем Англии, Ричардом Первым!» Опустились все, и я в том числе вместе с пажом, который при этом меня чуть не уронил. Красота момента была просто неописуема. Своему чувству прекрасного за это творческий шедевр я поставил твердую пятерку. Уловив взгляд короля, который все еще не понимал происходящего, я поднялся на ноги. «Уже нечего скрывать, Ваше Величество. Папа знает, что вы здесь. Так что, скорее всего, за нами будет погоня». «Ну и да, меня теперь точно отлучат от церкви». Ричард львиное сердце, запрокинув голову, громко засмеялся. А это значит, что будет отличная драка. И не одна. Это я люблю». Я скосил глаза на команду и его вассалов и увидел там ровно то же щенячье восторженное выражение, которое видел на лицах крестоносцев, когда впервые встретился с королем. Чего-чего, а -чего, харизмы Ричарду было точно не занимать. И я очень хотел научиться тому же.